Глава 10. Мун не вернулся. Снейк дошёл до деревни Резаного вместе с остальными, вместе с остальными хоронил погибших. Потом пытался подбодрить Егора, не проронившего ни единой слезинки, словно окаменевшего, замкнувшегося и молчаливого. Но тот отдалился, будто отгородился от всего мира. И снег почувствовал, что остался один. Всё, что ему теперь оставалось ждать. И он ждал, и надеялся, что вернётся Сидой. Но Монлет не появился ни на второй день, ни на третий, ни на четвёртый. Он просто вышел, пытался ущевать себя бородатый, а вышел из зоны, как они и собирались. И ждёт его Ждет там, за кордоном. А утешения не действовали. Хоть Седой и сам говорил как-то, что человек жив, пока не доказано обратное. Жив. В это надо было верить. А веры не было. Только апатия. Резанный предложил остаться. Группа проведела. О змеи не новичок. И если у него нет никаких планов, То почему бы не строить их дальше вместе? Он не ответил. На пятый день собрал рюкзак, подхватил автомат и ушёл, не прощаясь. Куда теперь остановиться? Подумать. Не поздно ли? Сему своё время. Может быть, он упустил тот шанс, который предлагала ему судьба. А может, наоборот, Именно сейчас им и воспользоваться. Кто знает. Думать не хотелось. Странное дело. Они победили, но победа не чувствовалась. Праздника на душе не было, только тоска. Уйти, остаться. Какая в сущности разница? Что тут, что там, всё одно и то же. Чего-то нет. Чего-то не достаёт, чтобы был какой-то смысл. А беспонимание внутри можно сколько влезет уходить в зону, лесть на Эверест, бежать в тайгу. Это ведь в сущности ничего не изменит. Пока. Дядя Змей! Бородатый замер. Голос ударил в спину, ожог словно плетью. Снайка обернулся. Мимо заснеженных избёнок к нему утопая по колено в сугробах, бежал Егор. Он почувствовал, как внутри что-то больно сжимается, съёживается и тут же задавленно рвётся наружу. В носу защепило. Егор выбрался на притоптанную тропку, подбежал, кинулся на шею и стиснул не по-детски крепкими руками. "Бабка", зашептал мальчишка в самое ухо. Ты уходишь? Бабка, не уходи. Снег прижал мальчонку к груди. Снежный пейзаж поплыл мутными пятнами. По щекам побежало что-то мокрое и горячее. Нет, хрипло проговорил он, чувствуя, как дрожит словно перетянутый эспандер голос. Попытался сделать с этим что-то, но не вышло. Нет. «Куда ж я уйду?» На одеревеневших ногах он повернулся и побрел обратно, продолжая держать мальчика на руках. А тот тихонько сопил в ухо. Дверь отворилась со скрипом и без предупреждения. Резанный хотел было вспылить, но увидал могучую викинга подобную фигуру и не стал. Только сказал между делом. «Здравствуй!» «Проходи, садись!» Снэйк прошел, но садиться не стал. Торопится, что ли. Уходит. Резанный почесал шрам. Змей был да нельзя серьезен. Пугающе. Фанатично серьезен. Как будто молился две недели без передыху и окончательно спятил. А сам считает, что достиг просветления. «Ты прощаться?» Спросил аккуратно. «Нет». Покачал головой бородатый. «Поговорить?» «Я все думаю о том, что случилось». «Я тоже думаю», — кивнул резанный. «И до чего додумался?» — заинтересовался Снэйк. «До того, что все шатко и может в любой момент рухнуть. А вот сижу и думаю, как себя обезопасить на будущее». И не вижу выхода. Людей нет. Ты вот уходишь. А следующий такой генерал ведь может запросто стать и последним. Не-е-е, помотал головой Снэйк. Не прав. Я вот считаю зону. Сталкеров. Нельзя уничтожить. Генерал дурак наивный, если полагал, что с этим справится. Генералу сил не хватило, прагматично отозвался Резаный. Подготовился бы получше и И глаза у Снайка светились. Резаный никак не мог понять, на кого тут больше похож: на фанатика или на просветлённого. На этой земле уже два раза грохнуло. Бородатый говорил вроде спокойно, но с жаром. Грохнуло так, что после этого не живут. И что? Я только сейчас это понял. Жизнь-то продолжается. Новая жизнь, другая. Она уже есть. Можно совершить против неё преступление, но уничтожить её невозможно. Мы столкнулись с чем-то новым, незнакомым. С новой жизнью. Каждый из нас пытается как-то к ней приладиться, по мере возможности и воспитания. Кто-то уничтожить хочет, кто-то нажиться, кто-то просто живёт. Ты о чём? Не понял Рязаный. Ну, ну как тебе? Снейк попытался подобрать слова. Вот Наташа твоя. Она же монстров не стреляла, хабар не таскала. И всё это до фонаря было. Она здесь просто жила. И Егор. Он уже здесь живёт. Сегодня и будет жить здесь потом, потому что здесь он вырос и другого не знает. И будут ещё такие Егоры. Но можешь ли ты утверждать, что они станут жить так, как мы? Если для них будет знакомо и понятно то, что мы не знаем? и не понимаем толком отстреливаем К чему такая проповедь? Вконец опечалился Рязаный. <свят> ну, ну как же тебе объяснить? Снейк щёлкнул пальцами. Ты маленький был. <свят> не в этой жизни. Книжки в детстве читал? Ну, было дело. Понять, куда клонит бородатый, он уже от Челси. Помнишь фантастику советских времён? Про зону, про сталкеров. Пикник, кажется. Ту книжку многие любят сравнивать с тем, что мы сейчас имеем. Год сказать, братья фантасты предсказали. К чему ты клонишь-то? Не выдержал Резаный. Я, кажется, понял, в чём главное отличие героев той книжки от нас. Они уважительней что ли были, понимаешь? Интеллигентнее. Вот мы стреляем, выживаем, барыжим. Мерка всему внутри периметра патроны и жратва. Мерка всему за периметром. Валютный эквивалент. Мы ведь как тот генерал, уничтожаем. Я понимаю, то всего лишь книжка. Там всё красиво и возвышенно. А тут жизнь другие мерки. На может, нам стоит иногда приостановиться и вместо того, чтобы рвать на части, прислушаться. Может, что-то услышим, что-то поймём. Ведь жизнь на нас не кончается. Нельзя же всё время хапать и уничтожать. Ведь что-то будет и после нас. Вот Егор будет И зона будет. Хм. Будет, но без меня. Резанный сел за стол и помассировал виски. От подобных разговоров всегда болела голова. Разговор может быть какой угодно сложности, но конкретный. А все эти абстракции, кому они нужны? И мне пофигу, добавил он. Что будет, когда я сдохну? — Нет уж, я слишком стар, чтобы меняться. — А я вот попробую. Нисколько не расстроился такому ответу Снейк. — А ты и без того хорошее дело делаешь. — Какое? — Даешь жизнь мальчишкам этим. Резанный смирил змею взглядом. Не то сталкер помешался, не то кто-то из них двоих в самом деле чего-то не понимает. — Они мужики... Это рыжик-то мужик, фыркнул Снейк. Мозгами-то, мальчишки. Лирика это, отмахнулся Резаный. Чёрт-то такие разговоры? Чего решил? Остаюсь, просто ответил Змей. Нужен же Егорке отец. Вот мы со Славкой убежать хотели. А нет. От жизни не убежишь. С каким Славкой? Вся у тебя в лоб, как у того генерала. Да и вот попробуй прислушаться. С ней колобнулся одними глазами и вышел. Тихо хлопнула дверь. Резаный ту посмотрел в пространство, пытаясь вспомнить, где в последнее время мог видеть Славку. И почему не запомнил человека, если тот не характерно для зоны назвался по имени? Они со Славкой Перед глазами возник образ. Бородатый, похожий на помесь викинга с Санта-Клаусом Snake, и не крупный на его фоне седой moonlight. С вечно гнусной ухмылкой и бородкой-подковкой. Так его славой звали. Удивлённо произнёс Резанный, не заметив, что говорит сам с собой. А я и не знал.